15 сентября, в годовщину священного коронования императора Александра, его уговорили ехать в Казанский собор не верхом, а в карете императриц. Так сильны были опасения бунта. И похоже было на то, что эти опасения могли оправдаться. Царский поезд всюду встречала пасмурная и мрачно-молчаливая толпа. Ни на пути, ни когда государь и императрица поднимались по ступеням собора, не раздавалось ни одного обычного приветствия. Некоторые даже не снимали шапок. Достаточно одной искры, чтобы последовал страшный взрыв. Но вот на крыльях с стаустой молвы долетела до Петербурга весть о жалком и позорном отступлении великой армии из сожженной Москвы. Все чаще доходили сведения о беспорядочном, растерянном отступлении французских войск. Французы бежали голодные, холодные теснимые мощными силами вставшего против них русского народа и незнакомыми им русскими морозами. Французов брали в плен группами, отрядами, чуть ли не целыми полками. Их загоняли по дорогам не только солдаты, но и простые мужики. И даже русские амазонки, бойкие деревенские бабы, среди которых осталась в истории знаменитая старость Тихо Василиса, захватившая в плен целый отряд французских солдат с запасом оружия. Наполеон, растерявшийся, как и его войска, бежал, продолжая отстреливаться по пути и проигрывая сражение за сражением. Он понимал, что его звезда закатилась, что нет ему ни спасения, ни возврата, и все-таки не сдавался. Ему в его бесконечной гордыне казалось, что стоит только достигнуть пределов родной и прославленной им Франции, как к нему вернуться и прежний успех, и прежняя слава, и прежнее ослепительное, почти невероятное счастье. Подробности русских побед и бедствий Великой армии доходили до Петербурга и будили восторг во всех сердцах. Всюду служились благодарственные молебны. Благословлялось имя Кутузова, которого еще недавно чуть не проклинали за его исторический возглас. Приказываю отступить. Глава шестая. Исполнившийся каприз. В день Рождества 1812 года манифестом было... Возвещено России о благополучном окончании Отечественной войны. Ни одного вооруженного неприятеля не осталось в России. Через Неман из недавно еще блестящей армии Наполеона перешли обратно лишь тысячи человек с десятью орудиями до двадцать тысяч дикой, безоружной, деморализованной Орды. Остальные, в виде трупов и плененных, навсегда остались в России и нисколько не прогадали. Множество из этих грабителей, святотатцев, насильников скоро стали наставниками детей и юношей русской интеллигенции и зажили припеваючи, развращая доверенную им детвору, внушая ей презрение к своей стране, неуважение ко всему исконному, родному. С этой точки зрения французы из всех ужасов 1812 года вышли не побежденными, а победителями. Из русской армии, встретившей наполеоновское нашествие, осталось менее трети. Все, что произошло дальше, есть уже личное дело императора Александра. Женственное в этом духовном гермафродите взяло верх над человеческим. Он увидел возможность самому сокрушить, унизить Наполеона и погнался за этим вопреки рассудку и велениям не только государственной мудрости, но и просто здравого разума.